Кулинария — это магия, так раньше считалось. Это священное древнее занятие, полное скрытого смысла. Кулинария сделала человека человеком, отделила его от животных, изменила даже пищеварение. Оно для приготовленной пищи. Готовить еду — это священное действие, дозволенное немногим, связанное с запретами и тайными правилами. Было сырое. «Стало варёное, приготовленное, и человек стал человеком», — так писал Ливий Строс. Мы забыли о тайном смысле приготовления пищи, но по-прежнему этот процесс влияет на нас. Кулинария успокаивает, поддерживает, придает сил, даже лечит. И процесс кулинарной обработки, так сказать, отвечает еще и за социальные связи. Вы заметили, что для себя одного готовить не очень-то хочется? Нет настроения, нет энергии. Не хочется тратить время и силы. И не так вкусно есть одному, неинтересно. Потому что готовили испокон веков для других. И ели вместе с другими. Вот одна девушка жила одна. Мечтала о встрече, конечно, о любви. Но ничего не получалось. Не завязывались длительные отношения. И ела девушка в кафе обычно. Или домой приносила что-нибудь готовое. Жаль времени и сил на приготовление блюд. Да и в одиночку есть неинтересно. Вполне можно удовольствоваться готовым салатиком и пирожком. Вкусно, быстро, посуду мыть не надо. Я посоветовала девушке начать готовить. Просто готовить простые блюда, суп сварить, мясо прокрутить на мясорубке и котлеты сделать рыбу с овощами потушить, просто попробуйте. Это дело интересное, нетрудное, отвлекает от заботы от работы, да и полезно, домашняя еда. Ну, и есть тайный смысл в кулинарии. Не очень-то хорошо отказываться от древнего занятия. Тем более мама девушки отлично готовила и по многу. Хорошая, крепкая семья, работящий и добрый отец, пятеро детей – Они остались в маленьком городе, а девушка работала в столице. И через некоторое время девушка с удивлением рассказала, ей стало лучше, спокойнее как-то, энергии больше стало, настроение поднялось. И она познакомилась с приятным молодым человеком, с коллегой-экономистом. Причем, что интересно, разговорились они как раз на тему кулинарии. Про борщ оживленно стали беседовать, а потом она борщом угостила коллегу-то. Да. Самые приятные и безопасные разговоры, самые мирные и объединяющие – про еду, про приготовление еды. Исследования это подтверждают. И самые хорошие, мирные, объединяющие занятия – это приготовление пищи и совместная трапеза. Сразу же другой человек кажется нам более приятным и симпатичным, когда мы с ним говорим про еду. «Готовим вместе еду и вместе едим» — это древние-древние законы жизни и общества. Готовить полезно, даже если плоховато себя чувствуете, если одиноко, грустно, если лень для себя одного готовить. Вы все же приготовьте немудрёные и вкусное блюда для себя. Если пока не с кем трапезу разделить, угостите себя самого — Постарайтесь для себя, это и есть уважение к себе и любовь. А может, какие-то невидимые процессы начнутся? Компания OnePole проводила опрос среди 2000 американцев. В ходе исследования две трети респондентов согласились, что с большей вероятностью пойдут на первое свидание, если узнают, что потенциальный партнер умеет готовить. А четверо из пяти — Охотнее продолжит общение, если во время встречи им будут говорить о своей любви к кулинарии. 81% респондентов, состоящих в браке или в отношениях, по-прежнему впечатлены, что их партнер умеет готовить. Это недавнее исследование. Более половины опрошенных, 73%, признались, что одно из их любимых занятий – это готовить еду вместе со своим партнером. Благотворное влияние кулинарии изменит ситуацию и вашу жизнь к лучшему? Почему бы и нет? Мы же повторяем священнодействие, которому даже не тысячи, десятки тысяч лет. Делаем то, что делали люди на заре цивилизации. То, благодаря чему они и стали людьми. Отношения на работе тоже улучшились у этой девушки. Смягчились, успокоились, вошли в колею. Словно ее приняли в племя. А все началось с кастрюльки супа и четырех котлеток. Ну и о своей семье, о маме и папе она думала чаще, когда готовила. Запахи и вкусы еды возвращали ее домой к своим. И это тоже защищало, успокаивало, давало силы. Так что с философской точки зрения готовить полезно. Это укрепляет семью, улучшает отношения, успокаивает. И это полезно. Ведь для себя и для своих мы стараемся, выбираем лучшие продукты, пусть и простые, подаем свежие, только что приготовленные блюда. А если человек одинок, приготовление пищи для себя – это уважение к себе и забота о себе. Правильная любовь к себе – вот что такое кулинария для себя. Иногда это может и дать толчок к позитивным переменам в жизни к счастью, достатку, к любви. Вот такие хорошие последствия могут быть у маленькой кастрюльки с горячим супом и у четырех котлеток с поджаристой румяной корочкой. Надо ли вступаться, когда толпа обрушила на человека лавину клеветы? Когда кого-то обвиняют безвинно, травят или просто сплетничают о человеке, гадости рассказывают, насмехаются? Их Много, а вы один. Можно ведь просто отойти, сделать вид, что не слышал. Потом справедливость сама восстановится. Или человек сам себя защитит. Мы-то что можем сделать? Есть древняя притча про муравья. Злой царь решил сжечь пророка. С пророками такое случается часто. И прислужники царя разожгли костер, А муравей набрал в рот воды и пополз тушить костер. Он воду выплюнул и поспешил опять за водой. Это вызвало гомерический смех, такое дело. «О, муравей, ты такой крошечный и жалкий! Чем поможет крохотная капля воды из твоего рта? Как ты потушишь ей пламя?» — спрашивали у муравья, смеясь. Муравей ответил. «Настанет судный день. Он для всех настанет». Для всех живущих. И меня спросят, а что ты делал, когда живого человека хотели сжечь? Ты-то что делал? Потому я и делаю посильное. Тушу огонь, как могу. Это древняя притча, великая притча. Потому что всех спросят каждого, что мы лично делали, когда кого-то мучили и терзали, поливали грязью, очерняли, когда творилось... Зло и несправедливость. Даже если ты крохотный муравей, тебя все равно спросят непременно. И лучше носить капли воды во рту, чем бездействовать и молча смотреть на зло. Лучше сказать, вмешаться. Иногда явной пользы для того, на кого напали, не будет. Иногда усилия тщетны. Но это нужно для нас. Капля воды муравья может не затушить пламя злобы. Но муравей ответит в судный день «Я тушил огонь». Вот в этом ответе главный смысл. И это великая притча. Деньги — это защита. Апотропей — так научно называется нечто защитное. Предмет, символ, песня, слова, еда — Все это может быть апотропеем. Деньги – мощный и могущественный апотропей. Не случайно башкирские женщины серебряными монетами расшивали нагрудники. И не только они. Но деньги – сами по себе защита. Защита от тягот жизни, от страданий и от рабства. И кто говорит, мол, богатые тоже плачут, тот прав. Только богатые плачут реже и не плачут из-за того, что не на что купить сапоги зимой, не на что купить игрушки ребенку, не на что поехать на море, не на что еду купить, нечем заплатить за проезд или за лекарство. Плачут не из-за того, что тяжкая работа пожирает их жизнь, молодость, здоровье. А в старости снова надо работать, и никому дела нет до твоих слез. Богатые плачут, но причин для слез. У них поменьше, что ни говори. Большинство бед от безденежья, скажу прямо. Сколько ссоры, конфликтов в семье, потому что нет денег. Сколько переживаний и тревог из-за того, что нечем платить за жизнь. А за жизнь надо платить. Она совсем не бесплатная. Если бы у женщины были деньги, она бы купила квартиру и ушла от того, кто жить не дает купила бы и ушла, и создала бы много полезного для общества. Если бы были деньги, человек бросил бы изнурительную работу и ушел из токсичного коллектива, и работал бы там, где хотел. Он мог бы учиться новому и просто имел бы возможность переехать в большой город и там найти работу, разве нет? И работал бы с удовольствием, не тратил бы силы на выживание. И ребенка, Можно было бы повезти к морю на три месяца или вообще уехать туда жить, и здоровье поправилось бы, и ребенок создал бы потом немало для блага человечества. А больному родственнику можно было бы нанять хороших сиделок, оплатить лечение, может, он бы начал выздоравливать. И близкие освободились бы от тяготы, немножко смогли бы отдохнуть, пожить своей жизнью, Хоть немножко. И бездомную собаку или кота можно было бы взять к себе в дом, если бы был хороший просторный дом с садом. Деньги защищают и помогают жить. Как много проблем решилось бы, если бы у вас были хорошие деньги, и вы стали бы спокойнее, увереннее, здоровее, веселее. Хорошим людям деньги особенно нужны. Хорошие люди смогли бы сделать много добра, изменить мир к лучшему. Но именно хорошим людям внушают мысль, что деньги — это не главное, и быть богатым как-то нехорошо, даже стыдно. Надо довольствоваться малым. Но это не так. Добрым, хорошим людям надо переменить установку. И сделать это надо так. Представляете... Сколько хорошего вы могли бы сделать, если бы у вас были деньги? Хорошие деньги. Честные и в достаточном количестве. Много. Сколько добра вы сделали бы, если были бы свободным от тягот и обеспеченным человеком? Вот так надо стараться мотивировать себя, создавать положительный образ денег и защищаться. Потому что символы тоже защищают, тоже дают силы. Архетип денег даст энергию для достижения цели. Деньги — это благо, защита, ресурс, добра. Может быть, задача хороших людей — аккумулировать как можно больше денег в своих руках, стать свободными и здоровыми, избавиться от житейских тревог и создавать хорошее для других, улучшая мир. Просто добрые люди не умеют иногда бороться за деньги. Считают неприличным брать оплату за труд. Часто говорят о деньгах с некоторым пренебрежением. А деньги нужны именно хорошим людям для улучшения мира. И надо мотивировать себя мыслями о том добре, которое вы можете сделать, когда станете крепче и свободнее. Есть один признак довольно печальный. Ничего не выйдет из отношений. Вас не любят и с вами не дружат. Лучше избавьтесь от иллюзий. Это простой признак. Вас зовут по настроению. По настроению приближают и отталкивают. И вы голову ломаете, ищите оправдание человеку, ищите причины такой загадочной ситуации. Не ищите. Вы просто не друг и не объект любви. Вы вроде клоуна по вызову, это в лучшем случае». О других ролях даже говорить не буду. Самое безобидное — клоун по вызову, причем бесплатный. Вас зовут, когда плохо, грустно, когда где-то обидели, куда-то не пригласили, когда не с кем скоротать вечерок. Звонят только, когда нужна помощь или самооценка упала. С вами тепло разговаривают, когда им холодно. А когда тепло, разговаривают холодно или просто забывают о вас? Ничего не получится из отношений. Никакой загадки тут нет. Это не любовь, не дружба. Это вы просто удобный и питательный и полезный. Если вас это устраивает, можно общаться. Но лучше навеки забыть свои надежды и не искать причины такого странного к себе отношения. Они очевидны. Вы удобный и питательный. Когда будет холодно, вас опять позовут, а потом позабудут о вас, в лучшем случае, в худшем – оттолкнут. Если ваши отношения зависят от настроения другого человека, неважно, близкий ли это родственник, возлюбленный, тот, кого вы считаете другом, вы – клоун по вызову. Вы согреваете, веселите, отвлекаете, помогаете, лечите. Но нет ни любви, ни дружбы. Одно утешение есть – Если вас прогнали или позабыли, вас снова позовут, когда будет плохо. Обязательно позовут, без тени стыда и раскаяния за то, что оттолкнули и забыли. Старые добрые клоуны не обижаются и всегда приходят на зов. Они для этого и нужны. Разве нет? Иногда происходят плохие события, которые от нас не зависят. «Мы ничего не могли и не можем предпринять, и нет причины в нашем поведении. Как говорил Форест Гамп, плохое случается. И что делать?» Есть древняя притча, которую приписывают философу Руми. Притча о мудреце, которого по ложному доносу заточили в темницу и приговорили к казни. Это был очень верующий и добрый человек. Когда ученики, плача, пришли навестить в тюрьме своего любимого учителя, они изумились. Мудрец улыбался и был совершенно спокоен. «Как же так? Завтра казнь, и тебя невинно заточили в темницу. Ты невинно будешь казнен. Какая страшная несправедливость обрушилась на тебя, наш любимый учитель. А ты улыбаешься. Почему?» Мудрец ответил просто «Беда обрушилась на меня безвинно. Она совершенно не зависела от моего поведения. Так стоит ли винить себя, рыдать и бесноваться? Я не был причиной случившегося. Такова была воля Творца. И дальше все будет идти по воле Творца. От меня в этой истории ничего не зависит, кроме моего достойного поведения и молитвы. Я молюсь, и вы молитесь». А отчаиваться и ныкать нет смысла. Так сказал мудрец. И в тот же миг пришла стража и выпустила его из темницы. Враг мудреца лишился должности и головы. Царь был вспыльчив и скор на расправу. Доносчик попался с краденым, вот и получил. А мудрец пошел с учениками по весенней улице, рассказывая поучительные и важные вещи. Когда ничего сделать не можешь, остается две вещи – достойное поведение и молитва. Ситуация может разрешиться так же, как и возникла, и останется память о том, как мы себя вели, и благодарственная молитва, о которой часто забывают. Вот очень интересно написала одна женщина Ее не замечают» не обращают на нее никакого внимания. Словно она не человек, а пустое место, человек-невидимка какой-то. Она хорошо выглядит, следит за собой, специально одевается модно и довольно броско, пользуется косметикой, и духами модными, но ее не видят. Ей приходится прилагать усилия, чтобы заявить о своем присутствии. Мужчины ее не замечают. Официанты забывают предложить блюдо. На работе про нее вспоминают, когда она сама напоминает. Смотрят сквозь нее, словно она из стекла. Ее место часто занимают другие люди, в самолете, в театре. Приходится заявлять о себе. И в очереди норовят пройти вперед, потом говорят мирно. «Извините, я вас не заметил». Ей не предлагают новую должность. В личной жизни ничего не получается. Ее не видят. А если увидят, скользнут взглядом и забывают тотчас. И вечно забывают включить в списки приглашенных. Не замечают ее. Вот и все. Почему? Почему она живет свою жизнь таким незаметным человеком? Человеком-невидимкой. Ответ найти было непросто. Есть две причины такого социального отвержения. Первая. Человек живет не на своем месте. Живет среди чужих по мировоззрению и способам коммуникации людей. Он чужеземец среди своих, как это ни странно. Сигналы этого человека не расшифровываются остальными участниками процесса. Вербальные и невербальные сигналы другие их не воспринимают и самого человека не видят, не замечают. Одна женщина переехала в другую страну. Она смирилась со своим одиночеством, с тем, что ее не видят. Продала свою квартирку, собралась с духом и переехала в ближнее зарубежье. Оттуда были ее предки, но очень далекие. Про бабушка, про дедушка. И знаете, мгновенно ее стали замечать, тепло к ней относиться. Мужчины начали ухаживать за ней. Вскоре она встретила любимого человека. И друзьями она быстро обзавелась, просто моментально. И работу нашла по душе, и язык очень быстро выучила. Легко и быстро. Все ее отлично видели. Даже ссоры стали происходить мелкие, как бывает в жизни. Нормальная жизнь вполне видимого человека. Это одна причина. Вот вторая. «Невидимками становятся те, кого невидимыми сделали родители». Те, кому говорили «Чтобы тебя было не видно, не слышно, не мешай, уйди с глаз моих, не лезь, веди себя тихо, чтобы тебя было как можно меньше». Подобные фразы превращают ребенка в невидимку, если это основной посыл родителя. Ребенок усваивает этот приказ и удивительным образом потом воплощает в жизнь «его не видят». Каким-то образом он стимулирует психологическую слепоту у окружающих. Бессознательное других реагирует на бессознательное такого человека. Могут и не говорить такие приказы заклятия. Ребенок сам старается стать невидимым, опасаясь очередного скандала, рукоприкладства, выговора. Он с детства усваивает стратегию «невидимки». Чем меньше тебя замечают, тем безопаснее твое положение. Надо хорошенько спрятаться, тогда можно спастись. Вот две причины, по которым человека не замечают. Иногда очень явно не замечают, толкают, опережают в очереди, занимают его место, забывают в список внести. Иногда это не так явно происходит, но бывает такое, это правда. И надо искать причину, а уж потом менять сознание, а потом... Поведение или место обитания. Говорят, лиса избавляется от блох так. Идет к водоему и постепенно погружается в воду. Медленно, не спеша. И блохи бегут все выше и выше. Потом собираются на мордочке лисы. А потом она окунается с головой. И все, блох больше нет. Именно так и происходит в несчастье и неприятностях, постигших сильного человека. Постепенно его покидают друзья, знакомых все меньше, исчезают те, кому сильный человек делал добро и питал. Родственники исчезают, деловые партнеры и коллеги, с которыми так долго вместе работали, сотрудничали. И так грустно сильному человеку, его все покинули. Все уходят и оставляют его в ледяной воде несчастья. Друзья, родные, коллеги, работники. Все, с кем он был добр и к кому он был щедр. Даже мудрый Аристотель был глубоко опечален. В трудное время друзей у него не осталось. Это, знаете ли, были блохи, которых вы ошибочно считали друзьями. А они недурно вами питались и находили убежище в вашей шкурке, извините. И чем дольше длится черная полоса, тем больше вредных насекомых уплывет по течению прочь. Есть один плюс в плохом периоде. Есть плюс, который ошибочно принимают за минус. Вас покидают паразиты, которых вы ошибочно, опять же, принимали за друзей и товарищей. Может... Из-за них вы и ослабли, потеряли энергию и бдительность. А может, они и поспособствовали началу черной полосы. Не стоит жалеть о тех, кто уплывает прочь по течению реки в тяжелые времена. Это очищение. Так лиса избавляется от вредных переносчиков заразы и кровопийц. И снова обретает силы и здоровье. «Ну почему?» Почему ничего не решается? Почему же так долго? Когда же будет решение? Так часто спрашивают в тяжелое время. Настойчиво спрашивают, почему так долго нет решения? Когда же наконец это кончится? У Давлатова есть хороший эпизод про больницу. Один человек попал в больницу. Состояние было тяжелое. Но он настойчиво спрашивал, когда меня выпишут, доктор? Ну, когда? Не понимая тяжести своего положения. Доктор внятно ответил, мол, если все будет плохо, то сегодня завтра. А если все будет хорошо, то недели через три минимум, может больше. Понимаете, есть опасности и испытания, которые могут кончиться быстро, но плохо. А могут продолжаться долго, и это... Хороший знак. Конец ситуации отнюдь не означает ее благополучного разрешения. Быстро не всегда хорошо. Да, надоело слушать, надо запастись терпением. Но именно это и надо сделать. Потому что длительность трудной и опасной ситуации обнадеживает, как ни странно. Помереть быстрее, чем лечиться. Договариваться дольше, чем разругаться в пух и прах. Сломать быстрее можно, чем починить или построить. Иногда длительность испытания — хороший признак, значит, есть шансы на улучшение. Но надо осознавать сложность положения и радоваться тому, что не выпишут сегодня, и все не кончится сегодня. Вот если чем и надо запастись, это терпением — Не надо быстрого решения и выписки в неживом состоянии. Лучше потерпеть и приложить усилия для выздоровления. Это лучше, чем сердито-то восклицать, почему так долго. Сейчас происходит вот что: Мы растрачиваем огромное количество энергии жизни на переживание тревожной ситуации. Тратим просто на то, чтобы выжить и приспособиться к происходящему. С нашего счета списываются деньги, в акваланге понижается уровень кислорода просто на проживание и приспособление. Если источника нет, мы тратим запасы незаметно, просто чтобы дышать, в точности как под водой. И если не пополнять запасы, наступит энергетическое истощение — «Можно пойти ко дну, нажить болезни, истощить психологическую защиту, растратить энергию жизни». Ганс Селье обратил внимание вот на что. «Все больные люди, независимо от того, чем они болеют, похожи друг на друга. Они вялые, слабые, в плохом настроении, истощенные и утомленные. Это запасы энергии кончились». Но их можно пополнить. Вот в чем дело. Можно. И другой психолог, Райх, даже начал изготавливать и продавать энергетические аккумуляторы. Они, вроде бы, повышали уровень энергии жизни. Райх назвал ее «аргоном». С продажей аргона в виде аккумуляторов дело кончилось плохо. Психолога Райха в Америке посадили в тюрьму. Там он внезапно скончался, как будто его личная энергия кончилась. Но это, к слову, печальная история. Однако запас энергии жизни, адаптационной энергии, действительно можно пополнить. И нужно пополнять. Сначала профессор Селье в это не верил, а потом убедился, что можно восстановить запас энергии жизни. «Можно». Есть два способа получить энергию и заправить аккумулятор. Это забота о других, любовь и благородное покровительство слабым. И второй способ — достигать цели. Ставить цель и достигать ее. Глобальную цель в тревожной и опасной ситуации не достичь, не решить проблему своими силами и не устранить угрозу. Это верно. Но можно достигать маленьких целей, ежедневных и ежечасных. Прибрать квартиру, сделать работу, погладить белье, похудеть на 2 килограмма для начала, переклеить обои, выучить несколько фраз на другом языке. Просто воспринимать обыденную деятельность как достижение цели. И энергия будет пребывать. Вот два простых способа пополнять запас. Это не трудно, но дышать и есть тоже не трудно, правда? Главное не переставать это делать. Так и переживем сложный период, понемногу, шаг за шагом выйдем на свет, поднимемся из темных глубин на поверхность к солнцу. Что делать, когда приходят трудные времена? и лишают нас того, что нам удалось скопить и создать. Без нашей вины лишают. Мы теряем то, над чем так долго трудились, то, что удалось отложить. То, на что мы надеялись, чем обладали, превращается в ничто. На что опереться? Что может нас спасти? Люди задумываются об этом только в тяжелое время потерь. А надо бы раньше. Потому что есть ресурс, который остается с нами всегда, если мы живы и в своем уме. Жизнь и рассудок, кстати, это тоже ресурс основной, и его мы сберегли. Но что есть еще? Эндокринолог, врач, философ Ганс Селье, создавший теорию стресса и описавший энергию защиты, ответил. Никогда не забывайте, что единственное сокровище, которое всегда останется с вами, это способность заслужить любовь ближних. Непредсказуемые социальные перемены могут внезапно лишить вас всех нажитых денег, недвижимости и политической власти. Но то, чему вы научились, всегда ваше. И это самый надежный вклад. Стремитесь к этому. Надо учиться заслуживать истинную любовь людей. Хотя пишут, что любовь заслужить невозможно, она дается просто так, это дар. Но Селье разъяснил, что он понимает под словом «любовь». Она включает благодарность, уважение, доверие, восхищение выдающимся мастерством. Все эти чувства усиливают дружеское расположение и доброжелательность. Возбуждать такую любовь к себе — конечная цель жизни. Если удаётся своим трудом, умственным, духовным или физическим, вызывать благодарность, доверие, уважение, если стать мастером в своем деле, сокровище навсегда останется с вами. Его отнять нельзя. Хотя завистники, клеветники и воры будут стараться отнять, это тоже закон». Трудные времена выживет и достигнет процветания тот, кто нужен людям, кого по-настоящему любят. Такого человека не покинут, а если потерялась связь, его найдут, потому что он нужен. Того, кого любят, непременно находят. А если не ищут, значит, не очень-то он и нужен. Он не сумел и не захотел стать нужным. Поэтому берегите главное сокровище — то, чему научились, то, в чем достигли мастерства, то, что вы можете дать другим людям, то, что им нужно. Так считал Ганс Селье и был совершенно прав. Лишиться всего может кто угодно, но заслуженная мастерством любовь людей остается, и надо работать и развиваться дальше, что мы и делаем». Есть самый опасный момент в трудных обстоятельствах, когда из последних сил цепляешься и карабкаешься, стараясь спастись. Это когда хочется разжать пальцы. Всё, сил больше нет. Разожми пальцы. Что толку цепляться и стараться? Только мучить себя. Разожми, перестань бороться, плевать на все. Я больше не могу». Признай вину за то, что ты не делал. Прекрати сражаться. Скажи «Да, я во всем виноват, если вам так угодно». Отпусти скользкую мокрую доску в ледяном океане и иди ко дну, потому что сил больше нет цепляться. Начни рыдать, жаловаться. Скажи, что все пропало. Признай поражение, отцепись, разожми пальцы. Легче станет. На миг станет легче. Такой предательский голосок раздается в душе. И вот этот момент означает, что победа близка, спасение близко. В этот самый момент все и решается. Это многие знают, те, кто прошел через тяжелую болезнь или через длительную изнурительную борьбу. Об этом моменте рассказывали те, кто тонул, замерзал, тяжко болел, подвергался давлению, соблазнительный момент. Они не поддались. Поэтому не погибли, не утонули, не замерзли, не признали себя виновными в том, чего не делали. Спасли и себя, и других, не разжали пальцы. Наоборот, приложили усилия. Последние усилия из последних сил — Вот этот соблазн перестать цепляться, он очень сильный. И внутри нас во время жизненных испытаний раздается вражеский добренький и грустный голосок. «Разожми пальчики, всё равно это бесполезно. Полно себя мучить, прекрати борьбу». Этот голосок означает, что вы в шаге от спасения – Вот что означает этот соблазн. Зло ничего не может с вами поделать, поэтому вход пошла хитрость, можно так сказать. Вот и не поддавайтесь на эту хитрость. Это враг зашел с тыла. Продолжайте борьбу, просто потому, что другого выхода нет. И вы в шаге от победы. Бывают времена, когда стрекоза и муравей оказываются в равном положении. Все припасы муравья смыло паводком. Или еще что-то произошло, бедствие, от которого никто не застрахован. Истрекоза над муравьем насмехается. «Зачем ты трудился, старался? Работал на износ, строил, сберегал, припасал? Гляди, нет у тебя ничего, ты все потерял. А я хотя бы весело провела время, не думая о завтрашнем дне. Есть что вспомнить». А тебе и вспомнить нечего. Теперь мы равны. Грош цена твоим усилиям и стараниям. Ты все потерял и провел свою жизнь в трудах и заботах. Знаете, я немало трудных времен пережила. Лет то мне немало уже. Да трудолюбивые люди теряли свои сбережения, теряли работу, теряли припасы, оставались ни с чем. В точно таком же положении, что и бездельники, которые особо не трудились и все тратили на удовольствие и свое, и чужое. Но это не совсем так. Остается самое главное характер, опыт, привычка работать, умение заботиться о себе и о своих предприимчивость. Едва стихала гроза, муравьи снова принимались за дело и через небольшое время снова поднимались. Тут главное здоровье сохранить и крепкую психику иметь. Муравьи всегда поднимались и возвращали прежнее положение, а потом улучшали его. И это происходило довольно быстро. Острикозы оставались в том же положении, в лучшем случае — в положении поберушек. В худшем — они исчезали, потому что брать ресурс было не у кого. Муравьи временно оказывались без припасов и не могли помогать. Временно можно оказаться вместе в ледяной воде при крушении судна, это точно. Но одни выплывают и снова строят корабль, другие идут ко дну, потому что не хотели учиться плавать, хотя весело и сытно проводили время. Самый главный припас — это опыт. Опыт спасения и восстановление, опыт борьбы. Он остается и это главный ресурс. Прощать предателей можно. Если есть для этого моральные силы, то можно простить. Но продолжать общаться с предателем опасно. И пускать его снова в свою жизнь, в свой дом тоже опасно. Потому что предатель — обязательно отомстит вам за ваше великодушие и накажет за глупость. Продолжать отношения с предателем — глупость, которая будет наказана. Простить — это великодушие. Продолжить общение — глупость. Даже если предатель вроде бы раскаивается, пылко благодарит вас за доброту и вообще полезен, Он может быть не глупым, расторопным, энергичным, да мало ли полезных качеств есть у человека. К тому же он так искренне раскаивается в своей ошибке. Ошибку совершает тот, кто снова вступает в отношения с предателем. Даже великий Цезарь поступил глупо. Он не только простил Брута, который выступал против него с оружием в руках, Он этого Брута допустил до политической деятельности и даже сделал своим наместником. Вот это была баснословная глупость. Великодушие иногда граничит с глупостью, а иногда нарушает эту границу. Ну, и чем все кончилось? Все знают, чем. Брут вместе с другими заговорщиками напал на Цезаря и нанес ему удар. Говорят, Цезарь был изумлен и потрясен, умирая, и произнес что-то вроде И ты, дитя! Конечно, а как же? Как только предатель понимает, что его простили, он сразу начинает вынашивать план мести и непременно за свое предательство вам же и отомстит. Предатель втайне обвиняет вас, в том, что вы его заставили пойти на предательство. Это вы его довели. Сначала довели, а потом еще и пропиарились за его счет, доброту проявили и великодушие. Это вы поступаете плохо, а не он. Вы ему всю жизнь искалечили, можно и так сказать. Предателя мучает также и незавершенное деяние. Он же собирался вас погубить, для этого и предал, но не получилось. Так что... «Надо довести до конца замысел, завершить начатые при первом удобном случае. Желание никуда не делось». Зависть и ненависть не исчезли, даже усугубились. Теперь предатель знает свою натуру. Он нарушил моральный закон. Внутри у него сгорел какой-то важный предохранитель. Тормоза отказали и больше не работают. Общаться с предателем — это как ездить на машине с отказавшими тормозами или, как раньше говорили, дружить с бешеной собакой. Предатель осознал свою сущность и будет действовать в соответствии с ней. Предавать. Очень глупо брать на службу тех, кто предал кого-то, даже не нас лично. И очень неумно продолжать отношения с предателем, дружить, в дом приглашать, общаться — Это невеликодушно, это глупо и непременно кончится нападением. Можно справиться с врагами. А вот предатели могут погубить даже великого и сильного, потому что великие и сильные всегда великодушны. Великодушие по отношению к предателю, если вы остались живы после его вероломства, это быть как можно дальше от него и не пускать его никогда в свой дом и в свою жизнь. Самые важные дни бывают незаметными и совсем непримечательными, обыденными. Человек ждет избавления, спасения, исцеления, ждет перелома судьбы. И ему кажется, что это избавление, важная встреча или исцеление должны быть ярким, значимым, заметным событием. День должен быть необычным, запоминающимся. А это день как день. С его обыденными событиями и привычными тяготами ничего особенного не происходит, как у Ерофеева в повести. Дворник скребет лопатой по асфальту, с крыши капает. Облака на небе, да и некогда на небо смотреть. Надо идти по обычным делам, начинать обычный день и проживать его, как обычно. Но в этот день происходит самое важное. Начинается изменение, происходит малозаметное событие, сдвиг, перемена к лучшему, становится чуть-чуть лучше. И отодвигается угроза. Силы начинают накапливаться, а не растрачиваться. А новый человек, с которым мы встретились, И не придали значение этой встрече, поможет в решении проблемы? Ничего не произошло, вроде бы. Больной все так же лежит, или мы все так же чувствуем себя не очень? По-прежнему есть угроза, по-прежнему есть недостаток в чем-то. Все идет по-прежнему. Нет, ни подарков судьбы, ни грома салютов, ни коренного изменения ситуации. Но это просто так кажется. И день незаметный, обыденный, в который вроде бы ничего особенного не произошло на самом деле. День спасения и перемен к лучшему. Глубинные процессы приняли новое направление, но мы этого не видим. Разве что особо чувствительные люди говорят, почему-то стало полегче на душе, хотя ничего особенного не произошло. Вот и хорошо, что ничего особенного не произошло. Исцеление и улучшение начинаются из подваль. И поворот огромного корабля судьбы малозаметен для пассажиров, совсем незаметен иногда. И мало кто узнает, что миновали айсберг, например, и обыденно поплыли дальше. Счастливые перемены и счастливое избавление происходят незаметно, В обычный день, ничем не примечательный, так часто бывает, и надо благодарить за этот день. За каждый день надо благодарить, за день, в который ничего не произошло, вроде бы. Но с этого дня началось изменение к лучшему, малозаметное, как крошечные блеклые цветочки на проталинах, скромный намек на начало весны. «Деньги надо любить и уважать». Если эти слова вызвали у вас внутреннее сопротивление, обратите внимание на свое ощущение. Действительно, ведь даже говорят с долей укора и презрения. Он любит деньги. Как будто в этом есть что-то плохое, гадкое. Деньги — это наш труд и оплата наших способностей в первую очередь. Мы же про нормальные, хорошие деньги говорим. И в любви к деньгам нет ничего дурного. В уважении и приязни, которые мы к ним испытываем. Вы же радуетесь, когда получаете деньги. А почему тогда скрываете эту радость? И проявляете нелюбовь к тому, что вам так нужно? Может быть, проблемы с деньгами из-за того, что мы их не любим? Вот в точности, как с человеком, он нам нужен, мы без него жить не можем. Мы хотим, чтобы он с нами был всегда, с ним надежно и хорошо. Он обеспечивает все наши потребности и лекарства, и еду, и крышу над головой, и удовольствия оплачивает, и поездки, и одежду. А мы его называем презрительной кличкой, не по имени. Так деньги называют баблом или еще как-то. Мы всех уверяем, что этот человек для нас ничего не значит. Он не главное, что есть в жизни. Так, просто какой-то, иногда нужен. Но мы этим человеком не интересуемся якобы и не считаем его важной частью своей жизни, ее основой. Мы без него отлично проживем. Мы все берем при этом, пользуемся человеком-то, но даже не благодарим за то, что он есть. Наоборот, всегда говорим, что «мало», «маловато он нам дает», «недостаточно». «Вот у других это да», «а мы получаем какую-то ерунду правослова». И при каждом удобном случае мы всячески отнекиваемся от любви к этому человеку. «Да как вы могли подумать, что я его люблю?» «Я его презираю, просто использую, потому что без него не очень удобно жить». «Знаете...» Вы бы на месте этого человека немедленно ушли бы, разве нет? Это оскорбительное неуважение и использование. Может, поэтому греки так уважительно относились к богу денег и достатка Плутосу, а славяне – к Велесу? Дело не в богах, они просто олицетворяли достаток и благоденствие – деньги. И следовало уважать этих денежных богов дарить им подарки и соблюдать ритуальные правила. А уж неуважительно отзываться о них мог только глупец или сумасшедший, потому что деньги — это и есть достаток и сытость, благоденствие и счастье. Сейчас непростое время, и надо серьезно задуматься о символе денег, о символе достатка. Любим ли мы достаток? Уважаем ли мы деньги? Как мы говорим о них? Не лицемерим ли, желая их, но грубо обесценивая на словах? И как сказали бы предки, оскорбляете богов? Или создаете конфликт между своим истинным желанием и вербальным отрицанием этого желания? Любите ли вы деньги? Вот теперь надо подумать о смысле вопроса и о том, Почему так часто возникают проблемы с деньгами? Почему они уходят? Самый простой способ отвратить от себя человека – сразу после знакомства начать ему писать простыни сообщений. Или звонить и подолгу изливать душу. Если вам человек сильно не понравился, и вы хотите от него избавиться без конфликта, можно использовать этот способ – Он прекрасно работает. Сначала адресат будет отвечать, потом начнутся заминки с ответами. Это самый важный период. Ни в коем случае нельзя делать паузу. Надо еще чаще и длиннее писать, а в перерыве посылать картинки, ссылки и музыку. Желательно это делать в любое время, ночью и днем. Может, вам повезет, и этот человек забыл поставить телефон в авиарежим или звук сообщений выключить. А еще хорошо, когда этот человек работает за компьютером, сообщения посылать. Появляются такие всплывающие окна, знаете? И мгновенно теряется мысль, работать становится очень трудно. Можно вдогонку еще писать, мол, почему не отвечаете? Вы заняты? Когда удобнее снова написать? Или давайте я позвоню. Все это пишите отдельными сообщениями, это не трудно. И апофеоз всего этого претензии предъявить и выразить обиду. Как же так? Я вам пишу, звоню, доверяю личные тайны и выражаю симпатию, а вы мне не отвечаете. У меня даже голова заболела. Я уснуть не могла из-за того, что ждала ответа. Почему вы не ответили? Я вам безразлична, да? Пусть оправдывается, И извиняется. Вы потом снова напишите и снова это повторите. А потом точно будет эффект. Абсолютно точно этот человек начнет вас избегать. Даже если сначала проявил интерес и желание общаться. Даже если писал и звонил вам первым. Больше не будет. Даже если на улице вас увидит, перейдет на другую сторону. Если приложить усилия и писать подольше... Он вас заблокирует, и все, проблема решена. Это простой и действенный способ. Ничего объяснять не надо, вести мучительные переговоры, отстраняться. Наоборот, надо приблизиться, изо всех сил впиться, навязаться и прилипнуть. И очень быстро желание общаться испарится, А человек больше никогда не захочет встречаться с вами». Этот простой способ многие используют. Жаль только, что ждут обратного эффекта, любви и дружбы. Это ошибка. Это способ прекратить отношения навсегда и вызвать к себе устойчивую антипатию. Неопределенность, тревожная неизвестность ⁇ это туман. Сейчас все окутано туманом тревоги. Знакомый мир покрыт туманом, будущее туманно. Вот такая картина предстает перед мысленным взором. Туман символизирует переход из одного состояния в другое, превращение одной реальности в другую. Во многих культурах для инициации нужно пройти сквозь темный плотный туман, прежде чем достичь ясного света духовного озарения, истины. А проще говоря, едете вы на машине по дороге и вдруг оказались в полосе тумана. Начинают действовать другие правила, не так ли? Нельзя ехать быстро, потому что не видно, что впереди. Нельзя действовать быстро и необдуманно. Нельзя жить, как раньше. Чуть помедленнее, чуть помедленнее, как пел Высоцкий. Осторожные и обдуманные шаги, спасительный Поспешность губит. Нужно удвоить внимание, быть начеку. Не время расслабляться и не обращать внимания на происходящее, делать вид, что все как прежде. Внимание спасительно. Кто знает, что может появиться из тумана и вынуть ножик из кармана или врезаться в нашу машину. Видимость сокращается. Видите небольшой отрезок пути перед собой, и хорошо. Живем одним днем, планируем на небольшой промежуток времени. Не забываем свой маршрут, ясное дело. Но лучше сосредоточиться на решении проблем нынешнего дня, на краткосрочных целях. И побольше света, побольше светлых людей рядом, побольше светлых текстов, фильмов, музыки, мыслей. И вера дает свет, помогает найти путь в тумане. И любовь — это свет, и надежда — это тоже свет. Мудрость и знания тоже рассеивают туман и освещают путь во тьме. Вот четыре правила движения в тумане. И четыре правила поведения в туманное время. В религии туман считается проявлением потусторонних сил — Когда он рассеется, придет небывалое откровение. Мир станет другим. Истина воссияет. И откроются тайны. Станет ясно виден путь. Туман — рождение нового, эволюция, развитие за завесой тайны. Но он опасен. Главное — выбраться из него. И обязательно выберемся, если будем соблюдать правила движения в тумане. Останавливаться в страхе нельзя. Это не менее опасно, чем скорость. Продвигаемся не спеша. Выход обязательно будет. И туман обязательно рассеется. Мало того, что вы согласились оказать услугу, потратить время и силы, отдать свои деньги или вещи, вам еще придется сделать это, удобно и доказать, что все, что вы сделали и дали, просто пустяк, ерунда какая-то, это совершенно необременительно и легко. Вам в радость отдать свое имущество, деньги и труд другому человеку. Вы прямо ждали с нетерпением, когда сможете это сделать, лишь бы ему удобно было, а то просит человек о чем-то, получает желаемое, вы ему даете и делайте то, о чем он попросил, хотя это вам приносит убытки и проблемы. Но еще обязательно надо обеспечить удобство тому, кто просил. Он же прямо говорит «мне неудобно». И вам надо это удобство обеспечить, заявить, что все отданное ничего не стоит. И вот на это обеспечение чужого душевного комфорта тратится много сил. Одна женщина попросила бесплатно ее пустить. У нее, мол, денег мало, а на экскурсию очень хочется. Экскурсовод вошла в положение и пустила. А потом всю экскурсию оправдывалась и обесценивала свой добрый поступок. Ноющая женщина все время подходила и повторяла. «Ах, мне так неудобно! Я так себя некомфортно чувствую!» И приходилось ее утешать. «Объяснять, что все хорошо, удобно, мой труд ничего не стоит, ну что вы!» «Попросили что-то, так не надо рассказывать о неудобстве и заставлять другого человека, который выполнил просьбу, обесценивать собственное добро и обеспечивать удобство и полный комфорт тому, кто что-то выпросил. Это очень неприятно, когда позвонят в полночь, проноют, что так неудобно было беспокоить, и ты...» Сонный, уставший, бормочешь, что все нормально, не беспокойтесь. Очень удобно, пустяки, я не спал. Просить и пользоваться бесплатным и должно быть неудобно. Это такой закон этики, чтобы побудить человека добывать свой личный ресурс и не брать то, что ему не по карману, и не будить людей по ночам, и не попрошайничать, просить и брать для нормального человека – И должно быть неудобно, даже если на это толкнули реальные обстоятельства. Только не надо еще и принуждать того, кто дает, обеспечивать комфорт. Неудобно, вот и хорошо. Это побудит в другой раз 10 раз подумать, прежде чем брать у других. Лучше поблагодарить, а при первой же возможности отплатить добром. И чувство неудобства моментально пройдет. Это манипуляция неудобно. Попросили, получили, поблагодарили. И при первой возможности рассчитались деньгами, подарком или услугой. А заставлять доброго человека утешать и обесценивать свое добро, вот это действительно неудобно и нехорошо. Однажды в молодости я поссорилась с лучшим другом. Знаете, как бывает? Заспорили о чем-то незначительном, не поняли друг друга, замолчали, холодно попрощались. Нет, ни одного обидного слова не было сказано. Просто возникло напряжение и холод. И мы распрощались сдержанно, никак, друзья. И этот холод был тяжелым, словно в груди ледяная тяжелая вода. Терпеть можно можно сделать вид, что все как обычно, жизнь продолжается, и можно обойтись без друга. Друг без друга. Пустота, она бывает тяжелой и холодной. Ее стараешься не замечать и жить дальше. Людей полно на свете, работы полно, общения, жизнь продолжается. А потом случилось плохое. Надо позвонить другу, старому верному другу, как всегда. Или пойти к нему, он рядом живет, и вместе мы придумаем, как быть, как всегда. И ты уже тянешься к телефону или поворачиваешь к дому друга и вспоминаешь, мы же поссорились, и некому звонить, некому идти. Людей на свете несколько миллиардов и много других друзей, и хороших знакомых. Но старый верный друг, он один. Только ему можно все рассказать. Только он понимает и знает. Он — наша часть, часть нашей жизни. А теперь некому звонить и некому идти. Конечно, я позвонила. И друг, конечно, ответил, как будто ничего и не было и тяжелый холод исчез. Снова стало тепло и легко, несмотря на неприятности. Мы вместе, и друг меня не покинет, а я его. Когда человек отвергает Творца и уходит от него, потом некому звонить, идти некому. Вот про что Достоевский писал, мол, самое страшное, когда некому идти когда ты один в холодной пустоте, с холодной тяжестью в груди, которую так старательно пытаешься не замечать. И говорить себе, на свете много других людей, а Бог далек, может, его и вовсе нет. Есть. Просто надо вернуться, и снова станет тепло и не страшно. А теперь моего старого друга... Нет на земле. Он ушел. Но я всегда его чувствую и говорю с ним. Нет холодной пустоты. Она бывает, если ты ссоришься, отвергаешь и друга, и Бога. Я так прожила несколько часов. А иные люди живут так всю жизнь. Хотя можно просто вернуться, прийти. Но озлобленным и гордым... «Это трудно. Но жить в холодной пустоте труднее. Вот о чем я думаю».